Глава третья Повидать Атара Ривазовича в тот день так Васе и не удалось. Коллеги стали расходиться. Охрану куртки Атара Ривазовича поручили ночному сторожу, который ограничился тем, что запер вместе с курткой и весь пятый этаж, а потом велел Васе убираться вслед за остальными. «Завтра, завтра поговорите!» Заявил он Васе вежливо, но твердо выдавливая того с пятого этажа сначала на лестницу, а потом по ступеням и вниз. «Как завтра? Атара Ривазовича, возможно, похитили. На глазах у его коллег. Увезли и не возвращают. Надо бежать в полицию. Завтра, все завтра», – успокаивающе покачивал головой сторож. К чему сумятицу устраивать? Тише едешь, дальше будешь. Может, поговорят, да и назад еще привезут. С Атаром Ривазовичем всякое на моей памяти случалось. Коллеги тоже не были сильно встревожены исчезновением Атары Ривазовича. И визит тех двоих бандюганов с пушками все адвокаты, к удивлению Васи, явно собирались оставить без последствий. «И вы даже не станете заявлять в полицию?» «О чем?» «Никто же всерьез не пострадал!» «Но эти люди угрожали вам оружием!» «Они вооружены и опасны!» «Но адвокаты то ли обладали куда большей выдержкой, нежели Вася, то ли знали куда больше его!» «Во всяком случае, у Васи сложилось стойкое ощущение того,» что никто из адвокатов не хочет связываться с тем господином, который увез Атара Ривазовича, А его имя так или иначе придется озвучить, если предположить, что Атара Ривазовича и впрямь похитили. «Как там его? Чаркин! Что это еще за персонаж?» Адвокаты молчали и отводили глаза. У Васи закрадывалась мысль, что этот господин Чаркин мог быть одним из тех, кого хотел пригласить Атар Ривазович на обсуждение ситуации со смертью господина Осинкина. Или наоборот, что, если этот Чаркин хотел помешать этой встрече состояться? Ну и при первом раскладе, и при втором получалось, что Чаркин должен был пересекаться с бывшим Васиным тестем, знать и его, и его окружение и, не найдя ничего лучше, Вася позвонил Дарье Сергеевне и задал ей вопрос про некоего Чаркина. «Никогда не встречал такой фамилии, но, возможно, это личный друг вашего тестя, никак не связанный с ним по бизнесу. Тогда я вполне могу его и не знать». «Что же делать?» «Спроси у Лены». «Да, Лена». Вася едва удержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу. Они с Леной сегодня оба были приглашены к его маме на пироги. Мама ждала их к восьми часам вечера. Наверняка все приготовила и стол накрыла. А он даже до сих пор не сказал Лене, что мама их ждет сегодня к себе. Почему он так поступил? Ну, если для некритичного слушателя, то Вася мог отговориться все той же своей постоянной занятостью. Забегался и забыл предупредить жену о визите к свекрови. Но в душе Вася знал, что за этой забывчивостью стоит его нежелание лишний раз сталкивать лбами этих двух женщин. Увы, теплых или хотя бы нейтральных отношений между его женой и мамой так и не нарисовалось. Когда они оказывались в одном помещении, там можно было мороженое делать. Под их взаимными взглядами все пространство вокруг них буквально леденело. И это еще было хорошо. Куда хуже, когда эти две особы обменивались репликами. Вот тут лед уступал место пламени. И искры летали такие, что Вася не знал, где ему и спрятаться. Куда приятнее и проще было приходить к маме одному. Конечно, мама вежливо интересовалась. А где же Лена? Почему не пришла вместе с Васей? Может быть, она подойдет позднее? В голосе мамы в такие моменты звучала натянутая любезность. Мама тянула ее изо всех сил. Но любезность не выдерживала такого напряжения, рвалась и расползалась в огромные дыры, словно старая истлевшая шаль. И Вася видел, что мама всякий раз вздыхает с явным облегчением, услышав от сына, что нелюбимой невестке сегодня не ожидается вовсе. — Но почему ты так не любишь Лену? Почему? И всякий раз мама стоически изображала искреннее изумление. «Я не люблю нашу Леночку!» – восклицала она и даже руками всплескивала, как бы в приступе праведного гнева. «Да я Леночку обожаю!» «Ты ей никогда не звонишь первая!» «Звоню! Постоянно звоню!» – врала мама. «Звоню, но не дозваниваюсь. Очень странная история, но, возможно, все дело в плохой связи». Вася покупал маме самый лучший и дорогой тариф, по которому можно было дозвониться даже в глухую тайгу. Но мама и тогда умудрялась как-то повернуть дело так, чтобы не разговаривать с Леной. И как-то Вася подслушал разговор мамы с тетей Ритой, давней маминой подругой. «Она его не любит. Я же это вижу и чувствую. Одному Богу известно, зачем ей понадобился Васька». Денег у этой фифы и ее папаши куры не клюют. Девчонка могла бы захомутать себе любого жениха. Так нет же, понадобился ей мой мальчик». Вася не стал спрашивать, почему маме кажется, что Лена его не любит. Откровенно говоря, ему и самому так казалось. И не просто казалось, он это знал совершенно точно. Он был нужен Ленке на определенном отрезке ее жизненного пути, поэтому она им и воспользовалась. Но теперь было похоже, что этот отрезок подходит к концу. Впереди маячил развод. А как уже говорилось, оставаться после развода с голым торсом Вася не желал. И потому страдал. Мама чувствовала, что с сыном что-то происходит. Но Вася не мог сказать маме всей правды. Тем более, что он знал, что мама никогда бы не одобрила мотивов, которыми он руководствовался, женясь на олене. Мама принадлежала к тому редкому племени романтиков, кто считает, что браки заключаются на небесах. И никакая материальная сторона не может в них мешаться. Мама обязательно бы посоветовала Васе немедленно разводиться с нелюбимой и нелюбящей его женщиной. Мама у Васи была такая, принципиальная, а вот в кого пошел Вася, было неясно. Может быть, в отца? Отца своего Вася совсем не помнил, но по рассказам мамы тот был человеком редких душевных качеств. И на маме женился, будучи в зрелом возрасте, Пойдя на поводу у большой и чистой любви. На этот раз мама превзошла саму себя, Наготовила и настряпала она столько всяких вкусностей, Что у Васи глаза разбежались. Тут была и его любимая курочка, И жареные колбаски, И даже кулебяка с белыми грибами. Дядя Витя в съездил. Привез пару корзиночек, а одну для меня. «Говорит, тебя тоже с собой звал?» Ласково упрекнула она сына. «Ты чего не поехал?» Но до того ли было Васе? Хотя грибы он любил, и собирать их тоже любил. И с дядей Витей поехал бы с большим удовольствием. Прокатил бы старика на машине, вот было бы радости. А то ходил дядя Витя уже не так хорошо, как в молодости, и до грибных мест добирался с трудом. Чтобы оказаться на заветных полянках и опушках, от станции ему нужно было еще ехать сначала на автобусе, потом топать пешком. То ли дело на машине. Сел и порядок, с ветерком. Вася весь год мечтал о том, как они с дядей Витей поедут по грибы и дядя Витя наконец-то покажет племяннику свои заветные грибные места, которые он давно уже рвался передать следующему поколению. В лесу, притомившись от грибной охоты, они будут сидеть на поваленном бревне или даже просто на земле, станут обсуждать мировую политику и этих гадов, натовцев, которые всюду суют свой нос – даже туда, куда их совсем не просят его совать. А над головой будут жужжать шмели, ползать букашки, в кронах деревьев станет шуметь ветерок, и от этого тихого умиротворяющего шума все мировые проблемы будут казаться какими-то несущественными, далекими и не могущими повредить ни окружающей красоте, ни этому покою. И всего этого счастья Вася лишился, потому что надо было решать какие-то проблемы, касающиеся дома со стеклянной крышей, и еще одного дома с крышей простой черепичной, чтобы им обоим провалиться сквозь землю насовсем. Васенька, ты какой-то дерганный в последнее время стал. Что с тобой? Все в порядке, мама. Аппетит у тебя хороший, с удовлетворением отметила мама. Значит, на здоровье ты не жалуешься, а выглядишь все равно неважно. Тогда что тебя тревожит? Дела, мама, дел очень много. Не ладится у тебя чего-то, да, сынок? Ну да, проблемки есть. Мама помолчала, трогая вилку и нож кончиками пальцев. Вася знал за ней эту привычку. Мама всегда так делала, когда задумывалась о чем-то для нее важном о чем пока что не решалась сказать вслух. Вася молчал, ждал, когда мама сама захочет высказать то, что накопилось у нее на душе. И мама не подвела. «А сходил бы ты к экстрасенсу!» — выпалила она внезапно. Витя чуть ложку из рук не выронил. Вот дела! И мама туда же! Но мама по-своему истолковала его изумленный взгляд. Заторопилась, заговорила, «Я тебя абы к кому не пошлю. Этот человек очень сильный маг. Тетя Рита к нему ходила. Ей-то зачем?» Не о том речь, зачем ей. Дело тут в другом. Она палец себе накануне ножом порезала, и очень сильно, кровище говорит, море было. Так вот, перебинтовала она палец, А когда Ксая не пришла, чтобы о Светке поговорить, то о Пальце в последнюю очередь думала. Ты же знаешь, что Светка третий раз замуж собралась. Да снова за проходимца. Вот тетя Рита и побежала советоваться. И что? Помогли ей? Насчет Светки Макс сказал так, что ее половинка в пути немного задержалась, но сейчас уже летит к ней на всех парах. Надо совсем немножко еще подождать, а этого нынешнего жениха гнать в три шеи, потому что он вроде как темными силами послан, чтобы на пути у Светки ее настоящего счастья встать. Другими словами Макс сказал тете Рите то, что она и сама хотела бы услышать. Ты не подумай, тете Риту так просто на Микине не проведешь, она у нас стрелянный воробей. Каким только гадалкам, колдунам и ясновидящим она со своей проблемной Светкой не бегала. Так что она теперь мошенников издалека видит. А этот Саян и ей понравился. И да, самое главное я тебе не сказала. Когда тетя Рита от него вышла, палец у нее совсем зажил. За ночь. За час. Когда тетя Рита входила к этому магу, на пальце у нее еще была рана, которая даже кровоточила. А когда вышла, то совсем-совсем прошло. Правда? Я сама видела? Ну да, наверное, спустя неделю или две ты видела, когда все естественным путем зажила. Когда все естественным путем зажила. Нет, специально в тот же день к ней поехала. Палец Рита тоже при мне накануне порезала. Я видела, какая там была рана. Мы кровь еле-еле остановили. Она себе всю мякоть на указательном пальце срезала почти до кости. А когда я на другой день приехала, на пальце только маленький шрамик был и уже белый. Зажила, представляешь? Меньше, чем за час. Вася молчал. Ему не хотелось обижать маму, глаза которой впрямь фанатично светились. Мама любила сказки. Ей нравилось думать, что волшебство существует и в нашем мире. И когда фактически при ней совершилось одно такое маленькое волшебство, она пришла в неописуемый восторг. И, конечно, ей хотелось, чтобы любимый сын разделил бы ее радость. А вот Вася в волшебников не очень-то верил, и в детстве что уж говорить теперь. «Сходил бы ты к нему», – робко произнесла мама. «Кому?» «К этому магу». Тетя Рита мне его визитку оставила. «Ого! У мага и визитки имеются!» Но мама уже положила перед Васей листок бумаги. Это не было визиткой в том смысле, какой в него привыкли вкладывать. Скорее, это была листовка из тех, что раздают в качестве приглашений. Но тут содержалась вся необходимая Вася информация. Он машинально начал читать и понял, что Саяны – это не какой-то там жалкий маг-одиночка. Этому человеку удалось сформировать вокруг себя группу соратников. А все вместе они открыли нечто вроде школы, в которой Саяны был главным учителем. Но имелись и другие педагоги, кто занимался просвещением серых масс человечества и способствовал просветлению их сознания. Листок был своего рода приглашением на творческий семинар, где обещали наконец рассказать, что же такое на самом деле душа. Вася воздержался от критики. И благодарная мама снова ему предложила. Сходи к Саяну, сыночек. Я у него уже была, спрашивала про тебя. Саяна сказал, что у тебя серьезные проблемы, что ты сильно запутался, и он велел тебе прийти к нему. Вася наморщил лоб. Никуда он идти не собирался, но Саяна, Саяна. Это имя было ему знакомо еще до того, как о нем заговорила мама. Об этом человеке твердила ему Нюша, а до нее и Дарья Сергеевна. Что же это получается? Три самых близких ему женщины уже побывали у некоего мага и теперь активно советуют то же самое сделать и Васе. Может, Ленка тоже уже смоталась к этому Саяны? «Надо будет с ней об этом поговорить». Но когда Вася вслух произнес это, мама внезапно побледнела. «Нет, Лену в это дело посвящать ни в коем случае нельзя». «Почему?» Саяна сказал, что нельзя. «И ты так веришь этому человеку?» «Да, я ему верю. Он помог Свете обрести свое счастье. Поможет и тебе». «А что, Светусик уже нашла себе нового кавалера?» «Нашла!» В голосе мамы слышалась такая торжественность, что Васе стало тревожно. Светка, дочь тети Риты, была на редкость бесшабашным существом. За свою недолгую молодую жизнь Светка успела побывать замужем только официально, целых три раза. Ее внебрачные связи и вовсе не поддавались исчислению. Но всякий роман заканчивался у Светки несчастливо. И теперь вот, похоже, собралась наступить на те же грабли в четвертый раз. Но мама держалась иного мнения. «Нет, на этот раз Света нашла настоящее, я чувствую. Может быть, ты у нас, мама, тоже в экстрасенсы податься решила?» Напрасно смеешься. Между прочим, это любому под силу. Дурачить людей и выманивать у легковерных простаков деньги? Нет. Помогать людям и принимать от них за это благодарность. Но благодарность-то в виде звонкой монеты? Маму Слава Васи явно обидели. Она даже из-за стола встала, подошла к окну и стала любоваться на пейзаж знакомые ей в мельчайших деталях, потому что жила она в этой квартире без малого полвека. Васе стало неловко. Ну что он за скотина такая в самом-то деле? Дядю Витю за грибами не свозил, да еще и маму сейчас обидел. Трудно ему разве сходить к этому магу? Нет, не трудно. Даже в плотном Васином графике можно было найти полчасика для визита к белому магу, если маме так хочется. Вася подошел к маме и тихо произнес. — Ну, не обижайся. Я не хотел тебя расстроить. И к этому саяне я схожу. Мама тут же повернулась к нему. — Правда? Правда сходишь? Глаза у нее ярко светились надеждой, а лицо сияло. И Вася тут же подтвердил, что сходит к Саяне, может быть, уже даже завтра. «Так я тебя запишу. Ладно. Только учти, к нему не так-то просто попасть. К другим экстрасенсам, которые у него работают, пожалуйста, хоть сейчас. А сам саяны то ездит по стране с семинарами, то принимает постоянных клиентов, то лекции читает». Но сейчас он в нашем городе. Я скажу, что ты хочешь к нему прийти. Раз он сам велел тебе приходить, значит, примет тебя обязательно. К тому же у меня на примете есть человек, который тебе поможет обойти очередь. И что оставалось делать Васе? Только покладисто кивнуть головой. Он мог противостоять натиску Дари Сергеевны. Мог уклониться от предложения Нюши. Но справиться с маминой обидой ему было не под силу. Так и получилось, что Вася отправился на прием к великому магу и целителю человеческих душ, даже сам толком не зная, чего хочет получить от этого визита. Тот факт, что сразу трое близких ему людей дали ему одинаковые советы, да еще посоветовали обратиться за помощью в одно и то же место – В тот момент как-то не особенно Васю насторожил. И совершенно напрасно. Если бы он задумался о таком совпадении, то смекнул, что случайности тут быть не может. Не могут три совершенно разных и к тому же почти незнакомых друг с другом человека посоветовать одну и ту же вещь. Да еще с такими подробностями. Но на Васю за последнее время навалилось настолько много проблем, что он не очень-то хорошо соображал, и поэтому упустил весьма важные обстоятельства. Его жизнью пытаются манипулировать сразу три человека. И вопреки героям известной басни, действуют эти трое весьма дружно и слаженно, толкая Васю в одном и том же направлении. Когда Вася вернулся домой, Лены и его ненаглядной супруги там еще не было. Часы показывали начало одиннадцатого. И не то чтобы Вася так уж сильно волновался за Ленку. Ей случалось возвращаться и куда позднее. Но все-таки пока что она была его жена, и он чувствовал себя ответственным за нее. Да еще снова полезли в голову тревожные мысли о судьбе Атара Ревазовича, сгинувшего в неизвестном направлении без всяких ориентиров. И когда спустя полчаса в дверях послышался звук поворачиваемого ключа, Вася первым делом выпалил в лицо Ленки. «Ты знаешь Чаркина?» Лена явилась в приподнятом настроении. И на мужа она посмотрела впервые за долгое время без особой враждебности, да еще и ответила ему с улыбкой. «О чем это ты?» «У твоего отца был знакомый по фамилии Чаркин?» «Ну, возможно, что и был. Тебе-то что?» Лена продолжала улыбаться, но, как понял Вася, улыбалась она чему-то своему. «Наверняка что-то задумала гадкое. Или уже сделала?» На шее под подбородком у жены виднелось синее пятнышко. «Как раз там, где так сочно могут присосаться губы страстного любовника». И Вася оглядел жену повнимательнее. В руках у Лены была бутылка виски в подарочной упаковке. А вид у самой жены был сытый и довольный, как у кошки, которая наелась до отвала чужих сливок, и точно знает, что ей за это ничего не будет. И Вася понял, что Ленка явилась домой прямиком от любовника. Вася и раньше знал о неверности своей супруги. Но сегодня это бросалось в глаза особенно явно. И еще этот наглый засос у нее на шее. Он вроде как прямо на глазах и еще увеличился. И тут раздался голос Лены. — Дай денег! — Кто такой Чаркин? — Почему ты интересуешься этим Чаркиным? — Скажи хотя бы, знаешь ты этого человека или нет? — Допустим, знаю. — Кто он? Улыбка погасла на лице Лены. Она взглянула на мужа с презрением и произнесла. «Дело не в том, кто он. Дело в том, кто ты. Кто ты такой, чтобы я тебе о нем рассказывала?» И она совершенно неожиданно плюнула в сторону Васи. Плевок попал на пол. Но все равно она плюнула. Вася прямо обалдел. Так нагло Лена себя с ним еще не вела. Видимо, выпитый алкоголь а от Ленки прилично попахивала, сделал ее такой грубой. После плевка Лена, пошатывающейся походкой, прошла сначала в ванную комнату, а оттуда в спальню. И все время она, не переставая, заплетающимся языком говорила о том, какое ничтожество Вася что он и ногти ее бедного безвременно погибшего папочки недостоин, И нечего ему со своим свиным рылом пытаться пролезть в калашный ряд, где надо понимать обитает господин Чаркин. В общем Ленка наговорила много всякого, а потом на глазах у него вытащила бутылку из упаковки и открутила крышечку. Откуда виски? машинально поинтересовался Вася. Не твое дело, «Подарили!» «Кто подарил?» «Хороший человек!» Вася схватил жену за руку. «Кто?» Лена удивленно взглянула на него, а потом фыркнула. «Ревновать вздумал?» «Поздно!» «А виски мне знакомая папы подарила. Умоляла взять презент в память о папе. Он этой женщине помог в свое время, сильно ее выручил». Благородный был человек. Поздненько эта знакомая спохватилась. Она уезжала и не знала о том, что папа умер. Для него виски купила, подарить хотела. А как узнала, что папы больше нет, мне подарок отдала. И Ленка, шмыгнув носом, как с ней частенько случалось при воспоминаниях о прежних счастливых днях, когда ее папочка был жив и успешно тянул на себя все доченьки на проблемы, тяпнула на сон грядущий стаканчик виски и ушла в спальню, захлопнув перед вами дверь. «Папу люди до сих пор с благодарностью вспоминают. А ты, урод и дебил!» – донеслось из-за двери. «И угораздило же меня связаться с таким ничтожеством!» Вася, хотя уже давно привык к выходкам жены, сегодня все же поймал себя на мысли, что ему очень хочется сжать руками холеную Ленкину шею, сжать так сильно, чтобы на коже отпечатался рисунок толстой золотой цепочки, подарок ее дорогого и замечательного покойного папочки, и чтобы все это уже кончилось раз и навсегда. Неважно как, но навсегда. Вася даже застонал, так ему этого захотелось. Руки так и чесались выломать дверь и придушить наглую Ленку или хотя бы поколотить ее. Но потом он прикинул, что, во-первых, дверь ему придется чинить самому и за свой счет, а во-вторых, починка этой самой двери может отдалиться от Васи лет этак на семь. А то и на десять, если Атар Ревазович не поспешит вернуться или вовсе откажется выступить на суде в защиту убийцы дочери своего старого друга. Ведь что тогда? А тогда придется Васе брать себе какого-нибудь другого адвоката. А тот еще не факт, что сумеет договориться с судьей и поедет Вася в места, не столь отдаленные на неопределенный срок. «Нет». «Убивать я ее не буду», — решил он. «По крайней мере, пока не заручусь поддержкой в этом деле от Ары Ривазовича. И Вася пошел звонить адвокату. Тот по-прежнему не отвечал, и Вася твердо решил, что наказание неверной супруги он отложит. Столько ждал. Неужели еще чуть-чуть не подождет? Потому что Вася чувствовал, так или иначе, но его жизнь с Ленкой подходит к концу. Из спальни она его уже выставила, еще немного и из дома тоже выставит. «Бедная моя дурочка!» – неожиданно умилился он. «Она думает, что все у нее хорошо, и вся она по-прежнему в шелках. Избавиться бы только от меня до да куки и порядок». Можно шиковать на мною в поте лица заработанные денежки с новым кавалером. Дурочка моя наивная. Васе даже было где-то жалко Ленку, ведь она до сих пор не имела представления о реальном положении их дел». До сих пор Васе удавалось как-то скрывать от Ленки всю глубину финансовой пропасти, в которую они вдвоем стремительно летели, несмотря на все его усилия, хоть как-то затормозить падение. Зима и весна были в этом плане для Васи особенно трудными. Ленка непрестанно требовала развлечений и шопинга, требовала их просто не переставая. Потом где-то в июне... Ленка нашла себе нового любовника, чувства к которому поглотили ее целиком. Она больше не заговаривала про поездки в Милан или куда-то еще, вообще отстала от Васи со своими капризами. Зато зачистила в гости к подругам, иногда не показываясь дома по две или даже три ночи подряд. При сложившейся ситуации Вася вначале был даже рад, что Ленка больше не терзает его все новыми и новыми своими требованиями. Но, похоже, любовный роман у жены за эти летние месяцы разросся до такой степени, что теперь угрожал вовсе перевернуть лодку их семейной жизни. Ленка в спальне громко храпела. Как всегда, когда она была пьяна, Ленка оставила окно на распашку. Вася чувствовал, как по ногам ползет ночная прохлада. Он сделал попытку достучаться до жены, хотя и понимал, что сейчас не лучшее время для задушевных разговоров. Но очень уж Васе хотелось узнать про Чаркина. «Лия, она открой! Надо поговорить! Это важно!» Однако Ленка не открыла и не откликнулась. Вася, толку потоптавшись в коридоре, какое-то время понял, что ловить ему нечего и пошел спать в маленькую комнату, находящуюся в самой глубине их квартиры. По дороге он прихватил с собой бутылку виски, которую не успела выпить Ленка. «Ничего», – утешал он себя, – «поговорить с Ленкой можно будет и завтра, с утра. Никуда она от него не денется». Как видно из всего вышесказанного, Вася был самонадеянным молодым человеком. И очень скоро судьба собиралась серьезно наказать его за это.